Часть 66 Первый день рейда пролетел словно кошмарный сон. Движение, движение и еще раз движение. Хотя Браун за две недели и подтянулся слегка, его автомат пришлось нести одному из солдат. А сам он дважды пользовался кислородным дозатором, чтобы держать заданный Сам темп. Сами же спецназовцы никаких трудностей не испытывали. хотя, помимо прочего, несли на себе по 40 килограммов боеприпасов. В случае необходимости группа должна была выдержать бой и засыпать противника бронебойными и зажигательными гранатами. У всех кроме Брауна были комплексы джет, сочетавшие в себе 5 миллиметровый автоматный ствол и 30 миллиметровый гранатомёт. Гранаты в него подавались по патронопроводу из заплечного магазина, Именно на этот боекомплект и приходилась основная тяжесть ноши. А еще были сами 7-килограммовые джет, запас воды, продукты, комплект связи и оптика электронной разведки. «Кони, а не люди», – думал Браун, сидя на земле и отдыхая, перед последним, перед ночевкой броском. Пока он отсиживался и со свистом втягивал воздух, спецназовцы, за исключением капитана, Разбегались по лесу для предварительной разведки, а когда через 10 минут возвращались, снова становились на марш. До самого вечера Браун так ничего и не ел, но к этому он уже привык. Солдаты Нортекса на марше пищу не принимали, воду тоже не пили, лишь разбрызгивали под забралом из пульверизатора. А вот в лагере, возле надувного домика, там ели от души. Ой, в порядке, сэр?» – спросил капитан, садясь рядом и опуская забрала. Браун за этот жест был ему благодарен. Хотя под деревьями было темно, и лицо капитана скрывало тень. «Да, как будто выдержал, спасибо. Нужно поесть». «Что-то не хочется», – вяло отмахнулся Браун. «Нет, сэр, так не пойдет. В пять утра мы поднимаемся». И снова в таком же темпе будем двигаться до часу дня. Если сейчас не поесть, завтра вы свалитесь. Мне кажется, у меня внутри все деревенело. Я этих пищевых таблеток даже разжевать не могу, пожаловался Браун. А у меня для вас сюрприз, сказал капитан, протягивая майору что-то на открытой перчатке. Браун включил на шлеме подсветку и увидел несколько желтых плодов. «Что это? Местные называют это сливой». «А на самом деле?» «Съешьте и узнаете». Браун отстегнул с правой руки перчатку, размял пальцы и, взяв один из плодов, положил в рот. Слива оказалась медово-сладкой на вкус, с мелкими косточками, которые легко разгрызались и по вкусу напоминали яблочные семечки. «Вкусно?» «Да, капитан, вы меня спасли. Берите все. Я не люблю сладкое». «Спасибо», — ответил Браун, забирая остальные плоды. «Ложитесь под этим кустом, сэр. Мы уже побрызгали вокруг репеллентом, так что никакая тварь сюда еще трое суток не сунется». «Спасибо, капитан. А где мое оружие?» «А, вот». Капитан положил рядом с Брауном его автомат. «Нянчится со мной, как с ребенком», – подумал майор и вздохнул. «Спокойной ночи, сэр!» «Спокойной ночи, капитан!» – ответил Браун и, доев сливы, снова пристегнул перчатку и опустил забрала. «Хоть и побрызгали репеллентом, а под забралом все же надежнее».